Глава девятая Проснулась я совершенно одна в постели. Приподнялась на локтях, повертела головой и поняла, что дракона в комнате нет. Зато есть столик у постели. На нем мой завтрак, цветок из металла и камня в кувшинчике и листок бумаги, сложенный в трое. Цветок меня заинтересовал сильнее всего. Я такого вида артефактов еще не видела. Исполнение филигранное. Зеленый стебель с лепестком и розовый полураскрытый бутон, смотрящий вверх. Я бы подумала, что он настоящий, если бы не запах. Запаха у цветка не было. Никакого. Осмотрела его со всех сторон, но принцип действия так и не поняла. В руки брать не стала, как и дотрагиваться, а то, мало ли. Отец еще в детстве отучил меня брать незнакомые вещи, когда я залезла к нему в лабораторию и сильно поранилась. Может быть, в письме что-то есть об этом артефакте? Я развернула аккуратно свернутую бумагу и вчиталась в древние драконьи символы. «Моя ласка, я знаю, что ты умеешь читать на моем языке. Мне пришлось срочно улететь по делам. Я сожалею, что случились непредвиденные обстоятельства. Постараюсь вернуться через несколько часов. Каменный цветок – это мой тебе подарок. Надеюсь, понравится». Пьес не шали. Я еще раз внимательно посмотрела на цветок и нахмурилась. Свойств у него никаких нет, разве что красиво и все. Ну и зачем он мне сдался? Кажется, об этой традиции у драконов я что-то слышала, но вспомнить так и не смогла. Скорее всего, посчитала ее не стоящее внимание и не стала запоминать. Слишком уж обременительно это дело. Я вскочила с постели и пошла забирать свою награду. Дракон ведь сам сказал, за язык его никто не тянул. Значит, заберу то, что разрешили взять. артефакт? Пусть будет компенсация за моральный ущерб. Вот, я хмыкнула. Набрав свой волшебный карман золотых украшений, я зашла на обратном пути в лабораторию и с завистью посмотрела на полку, где стояли редкие бесценные артефакты. Мысленно побила себя по рукам. Не стоит заупотреблять терпением черного дракона. И так больше, чем надо взяла. Мимо цветка я пройти не смогла и тоже захватила его с собой. Слишком он красивый, зараза. Глаз не оторвать. Я такие делать не умею. Очень уж сложная работа. Как любила говорить одна моя знакомая. Дают бери, бьют, беги. Цветок вместе с кувшином тоже отправился в волшебный карман. Уже перед выходом почему-то с тоской окинула взглядом логового дракона, больше я его никогда не увижу. Не хотелось никуда уходить. Хотелось дождаться брирды и продолжить наш марафон. Мой неутомимый дракон. Эх. Голову заполнили отдельные, особо пикантные образы нашей ночи, и мои гормоны сразу же начали гнать кровь вниз живота. Помотала головой стороны в сторону и, обратившись, ласку побежала на выход. Не стоит расслабляться, а то так и голову можно потерять. И не только фигурально выражаясь, но и вполне себе по-настоящему. Драконы – это не те существа, с которыми стоит продолжать знакомство, каким бы заманчивым оно ни было. Замком двери пришлось повозиться». Я в очередной раз восхитилась умом дракона за все те магические хитрости, которые он придумал. Но... Я одна из лучших воровок и медвежатниц, и меня еще ни один замок не остановил. Захлопнув за собой дверь, я пробежала по плато и посмотрела вниз. Скала выглядела отвесной, и вряд ли кто-то смог бы по ней забраться или спуститься вниз. Ни одного выступа не было заметно. Подозревая, что дракон постарался, но такие трудности меня всегда только подстегивали, я начала спускаться вниз. Через несколько часов я уже бежала в лесу за скалами, принадлежащими черным драконам, и бежала очень быстро в сторону границы с красными драконами. Обращаться временно не стало, а то слишком уж низкая была температура, снег и ветер для моего человеческого тела такие перепады опасны для здоровья. Где я потом тут лечиться буду? Вот добегу до более теплой местности, там и обернусь. Весь путь занял у меня ну чуть больше недели. Большие снежные сугробы очень сильно затормаживали мои движения. Так бы дня за три добежала. Отдохнуть я останавливалась в старых гнездах, залезая повышенные деревья. Некоторые гнезда радовали меня вкусной добычей. Питалась местными грузунами и насекомыми. Очень уж они огромные здесь водились, и самое главное, вкусные... М -м -м -м, пальчики оближешь, особенно пауки. Их я полюбила всей душой. Непонятно, правда, как они в такой мороз выживали... Но, видимо, это какие-то особенные паучки. Кусались, правда, болезненно, но так их мясо только вкуснее казалось. Не знаю почему, но та добыча, которая дольше всех сопротивляется и наносит мне больше всего повреждений, всегда кажется более вкусной. Крупные хищники уходили подальше с моего пути, чувствуя, что хоть я и маленькая, но им все равно не по зубам. Чем дальше я удалялась от логова черного дракона, тем тоскливее мне становилось на душе. Да и о золотом я тоже вспоминала. Хоть он и как а все равно красавчик. От нечего делать я раздумывала о своем влечении к драконам. Даже пыталась определить, кто из них фаворит в сексе. Но выбрать не получилось. Оба дракона были хороши. Потом я решила сравнить их личные качества. И здесь пока выигрывал черный дракон. Хоть и накосячил он знатно, но вроде бы реабилитировался. А вот Тин очень сильно меня разозлил тем своим походом в бордель. Когда я начала об этом вспоминать, даже настроение резко ухудшилось. Хорошо, что мне на пути встретился особенно большой паук, в два раза больше меня, с которым я вступила в схватку и временно позабыла обо всех драконах. Когда я перебралась через границу с красными драконами, то, встретив первое лесное озеро, наконец-то обратилась в человека. Искупалась, позагорала на солнышке, поела пойманную зверюшку, а затем решила пообщаться с Руфи. «Неужели кто-то соизволил вспомнить про старого друга, который места себе не находит уже целую неделю?» Опять недовольно пробурчал в трубку полуэльф, ну, как-то без огонька. «Привет, Руфи!» Смачно зевнула я, игнорируя бурчание друга. «Скажи, у тебя нет никаких дел у красных драконов случайно?» Шумный вдох был мне ответом. — Руфи, ты слышишь? — переспросила я. — Ты не хочешь спросить, как у меня дела? — спросил эльф. Если отвечаешь, значит, все хорошо. Пожалуй, я плечами отправляя в рот ягодку, которую нашла возле озера. Надеюсь, не ядовитая, но на вкус очень сладкое. — Ого, а то, что принц черных драконов из меня чуть душу не вынул, — это мелочи. — ответил Руфу с усталым голосом. — Серьезно? — насторожилась я. — Ты сильно пострадал? — Я не очень сильно пострадал, — ответил Руфус и неожиданно рявкнул, что я даже подпрыгнул на месте. — Я еле жив остался! — Ого! — пробормотала я и покаянно добавила. — Мне очень жаль, но ты ведь ни при чем. Я надеюсь, он это понял? — Понял, — выдохнул полуэльф. — Но мне пришлось воспользоваться услугами целителя, потому что сумасшедший дракон сломал мне палец, пока требовал ответы на все свои вопросы. Я на какое-то время оторопела, а зачем он это сделал? Недоверчиво спросила я, не понимая, чего это он так дракона зверел на Руфуса. Ты, надеюсь, не пытался его обманывать? Я похож на самоубийцу. Тогда зачем он так с тобой поступил? Он требовал от меня абсолютно все сведения о тебе с самого начала нашего знакомства. Печально вздохнул полуэльф. Ты все ему рассказал? Все, что знал, то и рассказал пробурчал Руфус. «А чего не знал, не рассказывал». «Я мысленно начала прокручивать все наши разговоры с полукровкой с начала нашего знакомства». Я для него воровала сведения. Нашел он меня через посредника. В этот раз я попросила его, чтобы он провел меня в мир арк легально, в счет долга. Больше Руфус про меня или моих родных ничего не знает. Даже то, где я живу, тоже понятия не имеет. То есть Бриерт теперь знает, что я воровка, причем квалифицированная. Тин ведь наверняка ему сообщил, что у него пропал из сокровищницы. И Черный тоже понял, что я утащила. И этим двое теперь достаточно провести параллель, и они поймут, что я направилась к Красному Дракону за третьим артефактом. То есть в теории, если я найду сокровищницу принца Ориса и приду туда, то меня там будут уже ждать с распростертыми объятиями и идти туда сейчас в настоящее самоубийство. А что тогда мне делать? Ласка! услышала я голос полуэльфа. Ты там? Руфус отбой, я сливаюсь! Увидимся не скоро. Уезжай как можно быстрее. Удачи, друг. С пробормотала я и отключилась а затем его вовсе уничтожила переговорный артефакт. Смысла в нем все равно больше нет. Еще драконов на меня выведет. Какое-то время я медитировала на закат и старалась очистить все мысли. Потом закончила медитировать и, обернувшись, решила покинуть мир Арк. «Будь может, двух артефактов будет достаточно заказчику?» Через час я опять сидела у озера и зло смотрела в ночное звездное небо. Посредник передал, что заказчику было плевать на мои проблемы. Даже два уже украденных артефакта отказался забирать. «Только три». Не один, ни четыре, не два, а именно три. Больше он на контакт не захотел пойти. Гад. И что мне делать? Как выкручиваться? Пойти на риск? Вдруг Фортуна поможет? Хотя я очень сильно сомневаюсь, что захочет. Она и так мне первые два артефакта практически на блюдечке преподнесла. Что же делать? Какое-то время еще металась вокруг озера, не зная, как поступить, по пути сожрав несколько вкусных пауков, жуков и сверчков, а затем решила все же пойти на риск. Вдруг получится прокрасться в сокровищницу красному незаметно. Когда я добежала до столицы красных драконов, то глазам своим не поверила. Прямо на площади стояло огромное здание красного цвета. А на нем, на древним драконьем, было большими буквами написано слово «сокровищница». Ого. Но я рано радовалась. Оказалось, что это сокровищница не принца, а всеобщая местная сокровищница, которая в нормальных мирах именуется словом «банк». Но красные драконы решили оригинальничать, Хотя это здание как раз-таки почти все функции банка и выполняло. У меня даже закрались нехорошие подозрения, что именно драконы придумали эту хитрую финансовую систему. Ведь это они в первую очередь помешаны на сокровищах. Значит, кому как ним им придумывать банки. Только одного понять я так и не смогла. Зачем сокровищницей назвали?» «Ну ладно, это их тараканы. О том, где личная сокровищница принца, я так и не узнала. Даже на десятый день пребывания в столице, когда облазила уже каждый закуток в поисках информации. Причем дворец я обследовала в первые пять дней, и ничегошеньки, ни одного упоминания о сокровищнице не нашла. Зато сокровищницу короля я сразу обнаружила. Он ее особо не скрывал и обследовала очень тщательно». Но сердца красного дракона там не было. Самого, кстати, принца тоже не было. Он отбыл к золотым драконам с миссией и до сих пор не вернулся. Я вспомнила, как эти двое с невозмутимым видом заходили в бордель и постаралась сразу же забыть, чтобы не портить себе настроение. От нечего делать, обернулась в человека в ближайшем лесу. Нарядилась и пошла изображать туристку, тем более, что тут их было навалом. В толпе можно было без проблем затеряться. Да, красные драконы были более гостеприимные, и в столице народу было намного больше, чем у золотых или черных. Вообще город у красных драконов был неоднородный. Такое ощущение, что сюда каждый дракон приглашал к себе архитектора из другого мира и просил, чтобы ему построили что-нибудь эдакое, лишь бы соседей удивить. Каждое здание можно было назвать отдельным памятником архитектуры. Настолько необычно оно смотрелось. Смешение стилей было не только в домах, но и в общей городской обстановке. Здесь даже улицы были сделаны очень необычно. То по кругу, то крестом, то ромбом, то вообще у дома было просто название без какого-либо адреса. Причем местные отлично ориентировались в хитросплетениях их улиц, конечно же, в отличие от туристов. Вот уж кто тут блудил. И я блудила. Но я блудила не потому что терялась, а потому что интересно было везде погулять, все обследовать. Красиво уютно, хоть и хаотично. Местный народ был очень гостеприимным и улыбчивым. Из каждой лавки можно было услышать «Эй, красавица, заходи, здесь тебя ждет красивый наряд, платок, сандали, туфли, косметика, драгоценности» и прочее, прочее. Люблю такие места. Тут даже поторговаться можно. Я даже умудрилась найти хорошую лавку, где продавались действительно ценные артефакты в виде зачарованного оружия. Прямо в лавке работал дракон-артефактор. Мы разговаривали с ним об оружии и проговорили часа два или даже три, не меньше. В итоге дракон подарил мне одно интересное колечко. Поисковый артефакт. Правда, оно было одноразовым, и его нельзя было заправить или использовать после. Но даже если и так, то его ценность при этом не уменьшалась. Этот артефакт мог найти любое существо по крови. Я таких и не слышала никогда. Жаль только, что образца крови сестры у меня не было. Ну да ладно. Можно настроить его на кого-нибудь из родителей. Так, на всякий случай. Пусть будет. Расстались мы с драконом лучшими друзьями. И он даже дал мне свои координаты в межмировой сети. Выйдя от дракона, я решила перекусить в одной из забегаловок, находящихся поблизости. Это оказался маленький уютный ресторан всего на несколько столиков. Что-то вроде шоколадницы. Я заказала себе ужин и стала безразлично осматриваться по сторонам, совершенно ни о чем не думая. Настроение было меланхоличным. В принципе, времени у меня было еще вагон, торопиться особо некуда. Два артефакта уже лежат в моем волшебном кармане. Осталось третий найти. Если бы еще не воспоминания о жарких ночах с золотым и черным драконом, то вообще все было бы прекрасно. Мне принесли мой заказ. Местное жареное мясо с кровью. И я принялась методично его поглощать. Ммм, вкусно, ням-ням. Мясо я доела и заказала себе десерт. Пока ждала десерт, гормоны ни с того ни с сего погнали кровь вниз живота. Я в шоке уставилась на него. Низ живота, в смысле. Не понимая, с чего это вообще случилось. С дуба они рухнули, что ли? В честь чего опять концерт с плясками закатили. Какое-то событие отмечают. И услышала незнакомый голос. Здравствуй, прекрасная незнакомка. Я подняла голову и увидела дракона. Незнакомого мне дракона. «У меня что, теперь на всех драконов так будет, что ли?» Мысленно задала себе резонный вопрос, хотя тут же опровергла его, потому что я ведь и других драконов видела, и ни одного. Но гормоны реагировали пока только на двух. Вот теперь и третий появился. Сказал дракон, нагло присаживаясь напротив за мой столик. «Девушка, вы меня слышите?» Я хмуро посмотрела на дракона. «На принца красных драконов Ориса не похож от слова «совсем». Нет, волосы рыжие, конечно, они тут у всех драконов красно-рыжие. А вот на лицо... Ладно, надо ответить, а то не хочется слишком уж сильно к себе внимание привлекать. Здрасте. Вообще-то этот столик уже занят. Кем же? Удивился дракон и посмотрел по сторонам. Мной. О, как. Хмыкнул наглец и, игнорируя мой намек, представился. Мое имя Ольф. На своем имени дракон почему-то споткнулся. Этот факт меня насторожил. Чего ему надо от меня, неужели узнал? Может, пора тикать? Кто он такой? А ваше имя прекрасная незнакомка. Спросил дракон, улыбаясь во все свои 32. Извините, но мне пора. Я поднялась со своего кресла и, вытащив несколько монет, бросила их на стол. Выйдя из -за стола, я быстрым шагом последовала к выходу. «Девушка, подождите». Увязался за мной незнакомец, очень быстро, оказавшийся рядом, схватил меня за руку. Я притормозила и внимательно посмотрела на руку, которой дракон меня удерживал. Гормоны внизу живота опять начали водить хороводы, а от того места, где дракон держал меня за руку, начали, словно круги ее на воде, разрастаться мурашки. Приятные, очень. Я перевела недовольный взгляд на мужчину. Он меня своими мурашками заразил, что ли? «Что тебе?» Огрызнулась я, чувствуя себя не в своей тарелке. Этот дракон меня сильно смущал, и он уже третий такой в моем списке. Что за напасть такая? У меня проблемы с либидой, или, может, какая-нибудь течка началась у второй ипостаси. Надо бы почитать, когда там гон у ласок начинается. Никогда такого не чувствовала в своей жизни. Настолько сильное влечение сразу к трем разным мужчинам. А может, просто это инстинктивное желание произвести на свет потомство от сильных самцов? Я не хотел вас пугать. Честными-пречестными глазами посмотрел на меня дракон. Мне так сильно понравились, я просто хотел познакомиться. Я уже хотела дернуться, чтобы сбежать от этого прилипалы, но он опять заговорил. «Давай просто погуляем по городу, я вас очень прошу, всего несколько часов». Мужчина опять заглянул мне в глаза, и я не смогла сказать «нет, просто не получилось». «Ладно, с шумом выдохнула я, только недолго». «Отлично». Просиял дракон шикарной улыбкой, от которой я поспешно отвела взгляд, чтобы самой, как дури, не начать улыбаться. «Как твое имя?» «Опять перешел на ты, дракон». «Асия?» Чуть не сказала я свое имя, которое было указано в документах о Руфи, но вовремя вспомнила, что не стоит им светить. «Асия?» Повторил дракон с придыханием. «Как красиво звучит». «В этот момент я ощутила, как потеплели мои щеки. Что?» «Я покраснела от банального комплимента? У меня жар? Я совсем спятила?» «Ты ведь не местная, сия, я правильно понял? Вы туристка!» Продолжил тем временем заговаривать мне зубы дракон. «Да», — заторможенно кивнула я, девясь своей реакции на мужчин. «Ну и как тебе? Понравилось в нашем мире?» «Понравилось», — коротко буркнула я. «Я очень рад. А давай я покажу тебе самые романтичные места в моем городе». Спросил дракон. Я уже хотел отказаться, но мужчина опять посмотрел на меня своим причестным взглядом, что из моего рта вылетело совсем не то, чего я ожидала. «Давай». Дракон потащил меня куда-то по пути, рассказывая о местах, мимо которых мы проходили. Это статуя эльфу-целителю, который несколько тысячелетий назад спас всех жителей города от страшной болезни. «И драконов тоже?» Удивилась я. «Нет» покачал головой мужчина. «Мы не болеем болезнями других раз, но и не со всеми болезнями можем справляться, к нашему сожалению». «Ты целитель?» — решила уточнить я. «Да», — улыбнулся Ольф. «Красные драконы все целители». «Серьезно?» — в шоке уставилась я на дракона. Эта информации я не помню, а может, внимания не обратила?» «Да, конечно», — закивал мужчина. Мы многие тысячелетия изучаем всевозможные заболевания всех рас и учим с ними бороться, всех разумных, и сами, конечно же, учимся. Круто, только и смогла сказать я. Спасибо. Улыбнулся дракон, а я не сдержалась и тоже улыбнулась ему в ответ. Мы также привечаем в нашу страну всех известных целителей, часто проводим открытые форумы, делимся друг с другом достижениями. Вот, например, эта арка была построена для триумфального шествия врачей без границ. Это герои всех рас, которые каждые сто лет соглашаются поучаствовать в нашей волонтерской программе. Они разъезжаются по всем мирам и изучают самые опасные заболевания. А эта статуя была построена в честь нахождения вакцины от одного из самых опасных вирусов, который чуть не уничтожил несколько миров. Она похожа на разбитую на три части пирамиду с шипами. Пробормотала я. Ну да, так выглядел сам вирус, если его под артефактом рассматривать в увеличенном виде, а разбитый – это символ уничтожения. Понятно, покивала я. А это статуя в честь... Продолжу рассказывать мне дракона, я с удивлением поняла, что он очень интересный рассказчик, а еще очень хорошо знает этот город, а еще у него голос красивый, и глаза, и улыбка, и рот, и нос, и волосы, и фигура, и эти ямочки на щеках, может это гипноз какой-то? Задалась я вопросом, когда мы шли по набережной вдоль реки, а я бесконечно восхищалась мужчиной, и все никак не могла успокоиться. Слава всем богам, что пока только мысленно. Но есть подозрение, что все мои мысли были написаны на моей восторженной мордашке. Ужас. Гуляли мы с драконом, как настоящая прямо в самом делешная парочка. Это же уму непостижимо. Я и гуляю по городу просто так, с мужчиной, без повода. Даже украсть у него ничего не хочу. Боги, куда я качусь? Когда расскажу Цезарю, он ни за что не поверит. «Давай тут остановимся, сия!» Спросил дракон. «Смотри, как красиво!» Я посмотрела вокруг и согласилась. Да, место действительно было красивым. Небольшое углубление, спуск к воде с набережной, где находилось несколько цветущих деревьев. Причем цвели они розовым цветом. Еще и статуя смущенной девушки, напротив которой стоит мужчина на одном колене, держит ее за руку и заглядывает ей в глаза». «Дай угадаю», — хмыкнула я. «В этом месте драконы признаются в любви драконицам?» «Нет, не угадала». Покачал головой Ольфа и мягко улыбнулся, опять показывая свои милые ямочки на щеках. «В этом месте у эльфов принято просить руки своих возлюбленных. Смотри на их уши». «Ой, и правда, у вас тут много эльфов живет? Уже не первую статую встречаю. Да и эльфов на улице тоже много видела». «Я задумалась». «А ведь действительно, кроме эльфов из местного населения, не считая туристов, я ведь никого не видела, но я на этот факт внимания не обратила». «Да», – кивнул дракон. «Несколько тысяч лет назад тот самый целитель, про которого я тебе сегодня рассказывал, в награду за свою работу попросил, чтобы мы приютили его многочисленную семью. Их было больше десяти тысяч. Кажется, у эльфов был в те времена какой-то раскол внутри расы, и они пытались найти другое место для жизни». «И вы приютили так много разумных». С удивлением посмотрела я на дракона. Да, кивнул мужчина. Тем более, что место у нас было, да и эльфы и любители природы очень фанатично к ней относятся. Для нас это было только плюсом. Да уж, я заметила, что экология в мире Арк просто потрясающая. Мне в виде зверя было очень комфортно путешествовать по лесам. И что они правда сюда приводят своих женщин, чтобы просить их руки? Правда? Улыбнулся дракон. Эльфы в этом плане очень романтичные, Тем более, что живут они долго, почти так же, как и мы, и у них так же, как и у драконов, есть истинные пары. Наши расы удивительно схожи, но в то же время есть и кардинальные различия. Эльфы все же более прагматичная раса, а драконы живут инстинктами. «Интересно, а почему они до сих пор не завоевали ваш мир?» – удивилась я. Дело в том, что эльфы хоть и прагматики, но их меньше всего интересуют власть и деньги. Они больше тяготеют к природе и созиданию. А драконам нравятся власть и деньги. Весело ухмыльнулась я. Что есть, то есть. Виновато улыбнулся дракон. Если бы не инстинкт и строгая иерархия в наших сообществах, то мы бы, скорее всего, уничтожили друг друга уже давно. А у драконов как происходит объяснение любви и выбор пары? Зачем-то спросила я. А драконы приводят драконец в свою сокровищницу, тем самым показывая ей, что она его пара. Приехали хотя. Это у красных драконов такой ритуал? Спросила я, затаив дыхание. «Нет». Покачал головой дракон. Это у всех драконов так. Я подвисла после его ответа на некоторое время, не зная, что и думать. «А могут драконы просто так друг... девушку другой расы в свою сокровищницу привести? Ольф посмотрел на меня с недоумением. «Нет», — твердо ответил он. «Это исключено». «Но драконы же могут скрывать это событие от своих сородичей. Может быть, ты не знаешь просто и...» «Еще раз нет». Покачал головой Ольф, прерывая меня. У нас это событие одно из самых значимых в нашей жизни. Сокровищница для любого дракона – это святое. Даже родители не смеют заходить в сокровищницу их ребенка. Ни один дракон не приведет никого и никогда в свою сокровищницу, кроме собственной пары. А если и приведет, то только ради убийства. Это инстинкт. Против инстинкта не попрешь. Тебе-то это должно быть известно. Ты ведь тоже перевертышь. «Да уж, это точно», — мысленно пробурчала я. «А если кто-то что-то украл у дракона из сокровищницы, взломав ее?» — спросила я с надеждой, смотря на Ольфа. «Дракон не успокоится, пока не найдет воры и не убьет его». Нахмурился дракон. «Что, прям всю жизнь будет искать?» «Конечно». Пожал мужчина плечами. Это же инстинкт. И дракон будет идти по следу, пока не загонит вора и не убьет его. Еще и родных жертвы может покарать. Это уже от настроения дракона зависит. Я бы так не стал делать. Просто нашел бы вора и забрал его на опыты. «Какие еще опыты?» Хриплым голосом спросила я. «Ну, нам всегда нужны те, на которых мы пробуем новые лекарства». Спокойно пояснил мне красный дракон. «Клинические исследования всякие проводим». «Понятно». Нервно улыбнулась. Я чувствую, как спадают мои розовые очки который умудрился за столь короткое время надеть на меня этот краснорыжий красавчик. Мне с этим чудовищем точно не по пути». «Ну ладно», — начала говорить я, но дракон вдруг притянул меня к себе за талию и резко поцеловал в губы. Я с и толкнула наглеца от себя. «Ты охренел совсем?» — громко возмутилась я. «Прости». Опять честными глазами посмотрел на меня мужчина. «Я не сдражался и понял, что ты решил уйти». «Вот именно!» Недовольно сверкнула я глазами, показав, как сильно зла. «Мне пора!» Развернувшись, я уже собралась уходить, но этот гад опять схватил меня за руку. «Асия!» Тихим голосом позвал меня он. «Я не хочу, чтобы ты уходила, пожалуйста!» Я вырвала свою руку и быстрым шагом пошла, услышав слова дракона мне в спину. «Я буду ждать тебя здесь, в это же время завтра. Если ты не придешь, то на следующий день я тоже буду тут, и на следующий, и на следующий!» Я ничего не ответила этому наглецу и ускорила свой шаг. Не хватало, чтобы он еще за мной вязался и проследил. Зайдя за угол, я осторожно выглянула и заметил, что дракон вышел на набережную и стоит, смотрит в мою сторону очень грустным взглядом. Шумно выдохнув, я отвернулась и рванула бежать. Через три дня я шла по набережной и мысленно костерила себя всеми известными ругательствами, которые слышала в разных мирах и надеялась, что дракона на месте не будет. Но в самом деле, какой идиот будет ждать девушку так долго? Максимум на следующий день мог заглянуть, а сейчас-то уж точно его там не будет.